Основы тартароведения. Продолжение. Великие моголы, восставшие из пепла. Печатный вариант статьи размещен на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Кадыгчанский. Когда Сюнчхан с войском ушли с поля боя, чудом спасшийся младший сын Илхана Каян И его ровесник, сын брата отца Нагас со своими женами, начали собирать то, что не унесли неприятели из платья и припасов. Собрали также разбежавшихся коней и верблюдов и отправились спасаться в горах. Долго переходили с горы на гору, пока не оказались у такой горы, где не было никакой возможности идти далее. Отыскалась еле заметная тропа, называемая в Тартарии Архарой. Вероятно, отсюда произошло и современное русское название диких горных баранов – Архаров. И пошли по ней. Тропа была так узка, что даже пешему человеку по ней было идти крайне затруднительно, постоянно рискуя сорваться в глубокую пропасть. Так поднялись они на ту гору, и той же Архарой спустились в благодатную долину, окруженную со всех сторон неприступными скалами. Убежище оказалось удивительно хорошо. Обширная долина, отрезанная от остального мира, изобиловала чистыми ручьями и множеством сладких фруктов, благоухала цветами и стала настоящим ковчегом, Спасение для беглецов, счастливых от наступивших покоя и безмятежности. Зимой они кормились мясом, а летом молоком и фруктами. Этому месту они дали название Иргана-Кон. На старинном языке могулов Иргана значит долина, а кон – каменная высота. Долина Ирганакон в свое время была предметом пристального изучения Петра семенова Тиншанского. Она находится в горной стране, образуемой хребтами Саянским, Алтайским, Таргак-Тайга и Ануола на территории современного Красноярского края. Прошли многие лета и население Ирганакон увеличилось во много раз. Потомство Каяна было вельми многолюдно и носило прозвание Каяв. Потомков Нагаса было меньше, и одну часть их назвали Нагаслер, а другую Дурлаган. Каян – быстрый источник, падающий с каменной вершины. Взял себе имя Отца, чтобы потомки Илхана были плотны и сильны. Каян и Нагас – Прожили в Ирган-Коне больше 400 лет. И вот однажды стало тесной в маленькой долине. Собрали общий совет и решили выбираться из гор на родину предков. Туда, где просторы широкие и степи бескрайние. Только архары, по которой они в ирган пришли, больше не существовало. Тогда один кузнец сказал, что то место, от которого он берет железо, очень узкое, и можно попробовать растопить его и через растаявший проход выйти на свободу. Всем населением носили к железной стене дрова и угли. Потом поставили 70 кузнечных мехов и разожгли огонь. Начали меха раздувать и проплавили в стене проход наружу по которому спокойно верблюд с югом проходил. С тех пор, каждое лето, в один и тот же день, народ могулов, спасшийся из каменного плена, празднует свое избавление. Разжигают костры, а в горн кладут кусок железа. А когда он начинает таять, вождь первым ударяет по нему молотом. Вслед за ним по железу бьют все главные в своих родах а потом знатные офицеры. А затем и простой народ получает право бить молотом по разгоревшемуся железу. В то время правил хан из рода Курласов, потомства Каянова, именем Бертичена. Сразу по выходе из каменного мешка послал ко всем народам послов с вестью о том, что все желающие, кто помнит свое родство с Магуллами, может добровольно прийти в его подданство, чтобы возродить царство могулов. Те же, кто откажутся, он поклялся порубить. Однако потомки Тартархана быстро вооружились и пошли против Бертичен хана. Но Бертичен уведомился о предстоящем нападении и приготовился. Войско неприятеля разгромил и воинов всех порубил. Эта битва произошла в ровно в лето 450-е, после того, как погибло имя Магульское. И хотя потомков Тартархана было в разы больше, Бертичен хан одержал неслыханную победу, чем заслужил уважение среди аймаков, соседних племен. И те, видя его ум, власть и силу, добровольно начали переходить под его подданство. Некий хаджа Рашид, из города Ковчик, в своих писаниях утверждает, что потомок Таулай Хана из рода Чингисова, бывший самодержателем земли иранской, первым из владетелей земель магулских принял закон истины Магометанский. Слава Богу, закон Магометанский утвердился у нас с того времени, как прадед мой прибыл из могулских земель править здешними провинцами и прошло две или три породы. Того ради надобно повелеть сочинить книгу фамилии, законов и обычаев наших могулцев для известия потомкам. и понеже мне невозможно трудиться самому в том. А при том нет у меня никого, кроме тебя, искусного, который мог сие дело исправить. Для того я тебе дам все книги в руки, которые имею о сей материи. Но что они писаны могулским языком, то я тебе в помощь придам одного из придворных моих господ именем Фулата, а прозванием Чабиксанга» который разумеет совершенно сей язык, дабы ты успешно мог трудиться в всем деле. Хаджар исполняя повеление своего государя, совершил сию книгу в 702-е лето и назвал ее «Джамаставарик». Из сия ту книги, а из 17 других я, Абулгачи Баядур хан, взял содержание настоящее сия «моей книги», которую начал я писать 372 лета спустя после хаджа Рашида. Правда, что в России всех времен было много писателей, которые хотели всем потрудиться. Но как не знали различия языков, в которых им для сея дела нужда была, то много погрешений учинили – И почти все роды смешали. Я, будучи принужден для некоторых причин жить целый год в земле Калмахской, имел случай научиться могулскому языку. Как видно из дословной цитаты, современные проблемы исторической науки ничуть не отличаются от тех, которые имелись в далеком прошлом. Поражает упоминание огромного количества письменных источников на могулском языке которые существовали в прошлом, но не дошли до нас даже в списках. Ныне пять аймаков или поколений производят свое имя от Агусхана. Уйгурское произошло от потомков Магулхана, а другие называются так. Канкли живут на реках иссык и Талаш. Талас. Кипчак живут на реках Тина, Дон. Атела – Кубань и Яйджик – Урал. Калач – живут среди туркменцев в земле Мауренской и в провинции Хорасан. Карлик – всегда жили в горах Мусулских – Саяны. Карлики всегда выбирали ханов из своего поколения, и было их 20 тысяч фамилий. Но Чингисхан отправил карликам своего посла Каплай Наяна, чтобы склонить под свою державу. Тогда правитель карликов Арслан Хан решил отправить Чингису прекрасную девицу и подарков с нею, чтобы заручиться справедливым отношением к своему народу со стороны Чингисхана. И тогда уже принять его подданство. В Магулской земле находятся две гряды гор очень высоких, которые идут с востока на запад. Между этими грядами лежит прямая могульская земля, а за нею на западе есть гора Кут. Между этими тремя камнями жили прежде уйгуры. В этом месте с одной стороны 10 рек, с другой 9. Одно поколение, что жило на десяти реках, прозывалось Унами, а другое на девяти реках – Токосами. Оба поколения имели большое число городов и деревень, а ханов не имели. И когда начались распри меж соседями, выбрали двух царей. Иль и Тар царствовал над Ун-Уйгурами, а Иль и Ригин над Токас-Уйгурами. Через сто лет оба поколения объединились и имели над собой царя Иди-Кута. Иди значит пришедший, Акут святой дух. Иди можно было не переводить, а и Акуты есть индейцы Северной Америки и наши родные Якуты. Также дело обстоит и с Иркутском. Две тысячи лет жили они в покое, а потом разъединились, и одна часть осталась там, где была, а другая ушла на Иртыш-реку. Си также разделились на три части. Одни пошли в бишбалык, известно только, что он находится к северу от Турфана. И, вероятно, это Алтай. Бишбалык означает пять рыб и питались хлебопашеством. Вторые рассыпались вокруг того места и питались скотом. А третьи остались на Иртыше и кормились рыбой и диким. Зверем, а одевались в шкуры звериные. Уйгуры имели много славных ученых, а особо ценились уйгурские песцы. Они служили и у Чингисхана, и у сына его, Угадайхана. Чингисхан отправил посла к Токрикинам, над которыми Бугай Ченан-хан правил, и предложил войти в подданство. Бугай Ченанхан в ответ послал свою красавицу-дочь и много подарков. Чингисхан подарки принял и красавицу сделал любимой женой. А когда умер, то сын его Угадайхан взял ее себе в жены и любил ее больше всех своих других жен. Поколение киргизов изначально немноголюдно было. И потому, что владели они землями веселыми с множеством рек, богатых рыбой и плодоносными полями. Многие народы, в том числе Магуллы, совокуплялись с ними, что умножало число их фамилий. Во время Чингисхана киргизы имели владельца по имени Рус-Инала, которому Чингисхан послал двух послов – Алтая и Тарамиша, чтобы склонить под свою державу. Рус-Инал предложение принял и отправил к великому хану своего офицера с птицей Шунгар в подарок, у которой только ноги, глаза и нос красные, а вся она белая. Рус звал птицу Кречетом. Кроме сих, есть другие два города с именем Апручир. Там одно особливое поколение, называемое Урманкат, потому что живут они в местах отдаленных в густых лесах. Там же есть еще одно поколение, которое такой же род жития имеют, но пошли они от рода Агус Хана, внука Магул хана. Праздник в тартарской деревне. Поколение тартар есть наидревнейшее и наиславнейшее среди всех потомков турка. Состояло больше, чем из 70 тысяч фамилий. Главная линия тартар пошла жить в страну Биурнавер на границе с Китаем. Другая линия тартар ушла на берега реки Икар или Икран-Муран. Сия река идет по границе киргизов, вбирая в себя многие реки, и, став вельми полноводной, впадает в Горькое море Азох. Судя по всему, речь идет о Кубане и Азовском море. Близко от устья реки Икар стоит великий город Алакчин, Сорока, который владеет малыми городами вокруг. Сорока, потому что лошади там похожи на сорок – Такие пиги, пятнистые и высокие. Настолько, что молодой жеребец так же велик, как трехлетняя лошадь. В округе а локчина – множество руд серебряных, а у жителей посуды разные серебра и золота бесчисленное множество. Серебро на самом деле добывали ранее на территории нынешней Адыгеи и на Северном Кавказе было обнаружено множество археологических находок с изображением пятнистых лошадей. Поэтому можно смело предположить, что кубанские казаки, которых до конца XIX века называли черкесскими татарами – это прямые потомки татарского поколения, ушедшего из Сибири на запад. Название реки Икар. Они, скорее всего, принесли с собой в память об одном из притоков реки Тартар, которая существует и сегодня и впадает в Колыму, ниже слияния ее с Амалоном. Скоро после смерти Чингисхана, любимая жена Гаулай-хана сур беги послала по морю знатных офицеров для осведомления той земли. Не скоро возвратились офицеры и только 300 человек, остальные 700 в дороге умерли. Рассказали, что все, что известно о землях Алакчина за морем, все правда. И воевать с теми нет никакой возможности. А все подводы, груженные серебром и золотом, они бросили по пути домой потому что мор на них напал, потому что в землях Алакчина климат и воздух дряный, от которого все непривычные не здоровят и умирают. Надобно на мимоходом заметить, что турки называют реки Саи и Таджики малые реки Руд, а большие Руд Кана. Арапы реки зовут Увудами, а Магулы Муранами. В земле Могулской на востоке есть 8 рек, которые впали в большую реку Икар. Их общее название Секир-Муран, что значит 8 рек. Кон-Муран, Он-Муран, Кара-Усун, Сибикан, Иркан-Муран, Акар-Муран, Чатан-Муран, Хаджа-Муран. У Кубани на самом деле 8 основных притоков Афипс, Псикупс. Белая, Лаба, Пшиш, Мара, Джигута и Горькая. У тех рек прежде жили Уираты. Во времена Чингисхана они имели владельца по имени Тоха Тохабигихан. У него были два сына – Иналчи и Тауранчи. Хан с сыновьями долго воевали против Чингисхана, но в конце концов были побеждены. Поколение неаманов – Есть весьма древнее и богатое, но от кого оно пошло, ныне неведомо. Первым из известных владельцев найманов явился Каркит-хан, а его преемником был сын его Абият. Гуляй-поле – передвижной тартарский город-крепость. В царствовании Чингисхана державствовал у них некий Таян-хан, у которого был сын Кутлук. Они в земле жили могулской, называемой Каракум, что значит черный песок, и не имели обыкновения, чтобы землю пахать. Слово Караит значит смуглый и понеже, потому что ибо так как. Был один мужик, имевший семь сынов смуглых. От того род их прозван Караитами. Мать Петра I была из рода Караимов. Сие поколение было старое, богатое, жило в соседстве с Наиманами. Один из владельцев их прозывался Маргус Иллихан, имевший двух сыновей. Старший Карзакур по прозвищу Тайрел унаследовал державу отца. Татарские ханы построили длинную стену с двумя железными воротами. Одни для прохода купцов, другие для простых людей. Сия стена называется сет что значит с арабского языка крепость. А старым турецким языком она прозвана Турк-Урга. По-китайски же называется Унгу. Съездственно призвана отделить народ, называемый Жаджуч-Маджут, как они друг друга называли, там, я не знаю, язык пополомать можно, дабы они не могли разорять владение в округе. У татар есть предание о том, что люди сего рода имели собачье рыло, судя по названию, да. И они, чтобы сделать проход в стене, лизали его окипсы. Но ничего у них пока не вышло. Однако накануне судного дня они ту стену пролижут и учинят много зла на свете. Верблюды над блоггаузом, полевым укреплением с бойницами, часть татарской стены. Судя по всему, пришло время вернуть Великой Китайской стене ее историческое название – Тартарская. Фотограф, сделавший этот снимок в конце XIX века, об этом определенно знал. Царь Нав Шерван также построил такую стену от Георгиевских гор до Черного моря и нанял армию турков, чтобы охранять ее. И ворота железные поставил в Дербенте, через которые открывался путь в Иран. Турки, которые охраняли стену, многие лета служили за большие деньги. Их прозвали «унгуттами», что значит «помогульски богатые люди». Во времена Чингисхана поколение насчитывало 4000 фамилий. И владел ими принц по имени Алакус. Именно он открыл железные ворота войску Чингиса и помог ему в завоевании китайских ханов. Империя их была поделена на две части, одну из которых назвали Каракитай. Однажды жители Каракитая сбунтовались против своего правителя и многие ушли к киргизам, но те их обобрали. Тогда они пошли в землю Атил, где было много пахотных угодий. Там построили себе город и жили паханием земли. Да так, что вскоре их стало более 40 тысяч фамилий. В то же время правитель Джурджутов разорил Каракитай. И державец Каракитая Китая Тагир Или, который был человеком великого достоинства, был принужден удалиться киргизам. А от них в лето 575. Третье в город Имил. Два лета спустя Иликхан, правитель Камбалу, отправил послав Имил, чтобы просить помощи от Нузи Тайгир-Или от притеснявших его людей поколения Канкли, а взамен обещал отдать за это свой город. Нузи Тагир или принял себе приглашение и стал ханом, Камбалу, взявший имя Каверхан. Затем он завоевал Андижан, Ташкент и Туркестан. Только Самарканд не стал брать, потому что жители обещали платить ему высокую дань. Вернувшись, послал одного из своих генералов по имени Ариса в город Ургенск. Тот взял ургенс и принудил платить тамошнего Вагишхана. Платить в казну Каверхана каждое лето по 20 тысяч золотых динаров до самой смерти. По смерти Вагишхана сын его, султан Магомед, решил не платить более дани и пошел с войском на Камбалу. И хотя его земля простиралась до земель румских, вероятно, речь идет об Урале, который когда-то называли еще и Рымником. Именно за победу над войском Емельяна Пугачева на Урале Суворов получил приставку «румникский» к своей фамилии. Был разбит и бежал в землю поколения Канкли. И находился там до тех пор, пока не нашел способ сотворить новые договоры с Каверханом. Неизвестно, от какого поколения пошли туркаки, но со старого турецкого языка «туркак» означает «караульный». У них было заведено так, что половина караульных спит ночью, а половина ходит в карауле и бьет во что-то звонкое, дабы все слышали, что он бодрствует. С тех пор по всей Тартарии ночные сторожа ходят с досками и каждые полчаса громко стучат в них, показывая, что бдят а заодно оповещая который час. Это все было сказано о поколениях, шедших до Каяна и Нагоса. Теперь о других поколениях могулов. Раньше было сказано о том, как тартархан победил Илхана, и после чего сын его Каян со своим племянником Нагосом ушли в горы, где потомки Каяна прозвались Каятами, а Нагоса – дурлиганами и Нагослерами, через что они помалу потеряли свои имена. Некая жена из поколения Каяна родила вдруг трех сынов, не имея никакого совокупления ни с одним из мужей. Чудо! От всех сынов произошло великое поколение, названное Нирха, что значит «чистая фамилия». Память того, что основатели фамилии рождены без совокупления. Ну, святой Дух поработал слегка. Кабул Хан, прадед Чингисхана, имел шестерых сынов, которые были великими воинами, отчего всех их прозвали Каят. Старший из шести братьев назвался Бартан Хан и имел сына Иесуги Баярдур. Иисуги Баядур. Какие прекрасные имена у которого была красная полоска между белком и зрачком в глазе. Из-за этого его потомков прозвали Барчуган Каят. Иисуги баядурхан был отцом Чингисхана, поколение маркетов, которым правил Тахтабеги, во все времена воевала с Чингисханом. Однажды в его отсутствие вторглись и забрали всех его жен, а также все, что смогли унести. Однажды Чингисхан, прогуливаясь на лошади, попался в полон к Тахтибеге, который прятался в засаде. Но его подданные выкупили Чингисхана за великие деньги. Некоторый человек из рода Каяна имел трех сыновей. Чурлук Мергена, Кабайшира и Буч Джудая. Однажды старший брат Чурлук Мерген побранился с Кабайширой и решили они стрелять из луков верхом на конях. Как начали они съезжаться, Кабайшира предался страху великому и пригнулся к боку коня. Только лук навстречу выставил. Чурлук. Мерген страшно опечалился этому, но решил наказать брата и выстрелил так, что только серьгу из уха кабайшира отстрелил. И сделал это столь искусно, что не только ухо не повредил, но и кольцо, на котором серьга висела, осталось в ухе. Чурлук Мерген имел потом сына Кункурата, от которого пошло поколение кункуратов. Кубайшира имел двух сыновей – Анкарага и Алакнута. От них пошли поколения Анкарагов и Алакнутов, мать Чингисхана с именем Улун, которую прозвали Улун-Ига, а иногда Улун-Кучин произошла от поколения Алакнутов. Буч-Джудай также имел двух сынов. Большой назывался Каранут, а меньшему было имя Канахлот, который имел одного сына именем Мичир Или. И сей имел двух сынов большой Курлак и меньшой Илчигян. От всех сынов пошли поколения Карласов и Ильчиганов. Поколение Умаутов называлось прежде Урма Утами. Некий человек из ума Утов имел трех сынов. Большой Кунахмар, от которого пошло поколение Кунахмаров, по смерти Иесуги Баядурхана, отца Чингисхана, один знатный человек из поколения Кунахмаров именем Менглик Ичка женился на вдове Улан Ига. Когда Чингисхану было 13 лет, я, по-моему, понимаю, почему они все вымерли. Караицкий хан пытался уговориться с его отчимом, чтобы умертвить мальчика и все его владение поделить поровну. Но отчим был добропорядочного нрава, и заговор просек. Видя такую верность от отчима, Чингисхан проникся к нему великой любовью и всегда держал его подле себя». Позднее правитель караитов Аунекхан пытался вновь сотворить заговор против Чингисхана, но снова был изобличен, потому, как договориться, хотел с братьями Чингиса. Но и они не предали родную кровь могулов, за что Чингисхан пожаловал им титул таркунов, который освобождал их и их потомков в девятом колене от всех податей. Уишунская так же, как и Сулдузская ветвь рода Могулов, была от потомства Каянова. Хан Бичин Каян, имевший пять сынов, объявил, что наследником станет младший из них Кипчи Мерген, как самый разумный. Старшие братья прогневались о отца и не согласились, да так, что покинули свой род. И как на языке Могулов число Четыре, говорится, «дурман», так и потомков тех четырех братьев прозвали дурманными Некий человек из рода дурманов имел трех сынов, старший из которых, Бариен, положил основу рода Бариенов. Третий сын не имел законных детей, но одна из наложниц понесла от него, и хотя жена била ее по брюху кулаками, В полночь благополучно родила мальчика, завернула в лоскут овечьей шкуры и отнесла в кусты. А утром отец мальчика проезжал мимо на коне, услышал детский плач и нашел младенца. По лоскуту знакомому опознал, чей он, и отдал матери на кормление. Имя мальчику дали Сукут, что по-могулски значит «маленькие деревья». Очень оригинальное название для мальчика. Поколения курлаутов, буркутов и конкратов жили совокупно и происходили от магулов. Аклиены также произошли от магулов, но неизвестно от какой породы. Джойгиреты и Аджиреты произошли от поколения аллакнутов. Байоты разделяются на разные линии. Самые знатные садагин Байоты и марким Байоты жили в соседствии с уиратами, жившими у рек садагина и макрима. Начало имеют от дурлиганов, потомков Нагаса. Поколение джалагиров, очень древние и великим числом, В разных землях жившие. Особо много их было в земле могульской, до 70 провинций, которые они называли «курены». Но когда китайские ханы на них войной пошли, все объединились в одном месте. Только все равно китайцы их порубили. Много в полон увели. Оставшиеся ушли в земли Кайдухана – А Кайду в то время был в чужой земле, куда уехал за невестой. А оставшиеся его восемь братьев находились в своем отечестве. И вот однажды поехали они в поле, на котором воинскому искусству на конях обучались. А там чужие люди коренья выкапывают и едят их. Все поле испортили. Братья спросили их по что их поле испорчено, а те накинулись, да и убили всех восьмерых братьев и много другого люду. Возвернулся Кайдухан в Отечество и сильно осерчал на Джалагиров, послал посла выяснить, зачем те его братьев и людей побили. Джалагиры сильно испужались и послали хану всех зачинщиков со своими семьями и подарков премного со словами. Мол, пусть хан сам решает, что с ними делать. Каиду хан принял дары, взял виновников и предложил им служить рабами. На что те с великой радостью согласились и были преданы своему хану Акипсы. И потомки их до четвертого колена верно служили при дворе Каиду. Каян и Нагас жили в земле, называемой Иргана Кон, а их потомки размножились на множество линий. В линии Карласовой был человек по имени Бертичени. Ага, итальянцы пошли. А его сын Кав Идил наследовал владение Бертичени Хана, следом правил Бачин Хан, потом Кипчи Мерген и дальние их потомки. Белгают и Бугнат, будучи мальчиками, стали единственными наследниками по смерти батюшки своего Диюн-Баяна, а попечительствовала над ними матушка их Аланку, которая не пожелала выходить замуж за иных совершеннолетних наследников Юлдусхана из линии Курласовой. Дворец великого хана Тартарии. Однажды спала она до самой зари и, пробуждаясь, увидела, как нечто светлое, как солнце, упало сверху в ее комнату и приблизилась к ней в образе человека, имеющего померанцевый цвет, у которого были глаза особой красоты. Женщина онемела и обездвижилась. Находясь в сознании и при ясном уме, ничего не могла сделать и даже пальцем пошевелить. А дух тот лег с нею рядом, Полежал, да и растворился. И насколько это событие было баснословным, что мудрая женщина никому о нем решила не говорить. Да так не говорить, что слух этот дошел до наших дней. Дух тот приходил еще не раз, после чего перестал. А женщина заметила, что она очреватила Тогда пришлось ей все рассказать. И ей поверили, потому что как день и ночь под находилась неусыпная стража, а по мне так кажется, очень даже усыпная. И воины никого не видели. В положенный срок родила Аланку троих сынов. Вот это Святой Дух постарался. Первый был назван Бакум. Катагун, от которого пошла линия Катагунова. Второй – Бачкин Чарли, от которого пошла линия Чалчутов. Третий назван жир Магог. Вот как мама могла такое имя придумать, чтобы дитя назвать? Я не знаю, что в голове должно твориться. Который государствовал после над всеми могулами и от которого пошла фамилия Чингис Хана. Походу, все-таки один из солдат, охранявших эту тетю, не спал. Потомки из тех трех княжечей звались Нерон, римский император. Магок имел двоих сыновей. Старшего звали Туму, а младший, Тоха, получил престол и после него направил сын его Дутумин. У Дутумина было девять сынов – Но Джалагиры убили восьмерых и остался один, о котором написано выше. Кайду хан. От одного из сыновей Кайдухана произошла многочисленная фамилия Ченасов, потому что было у них прозвище Чена, старший сын Кайдухана, который правил после отца, завоевал многие города и провинции, и оставил их в наследство сыну Тумени. Тюмень? Тумене был таким сильным, что покорил всю фамилию Неронову, и подданные его были в цветущем состоянии. У Тумене было девять сынов, среди которых близнецы Кабул и Качули. Кабул был прадедом Чингисхана, а Качули имел сына Иедимчи Бурласа, потомком которого является Тамурбек Продолжение следует.